Глава 19. Далее следует чайная церемония, излюбленная многими парами. Жених и невеста подают чай своим родственникам, а родственники одаривают их подарками. Традиционно подарки преподносятся в виде золотых или красных конвертов с деньгами. На более пышных индо-китайских свадьбах тети и дяди часто пытаются превзойти друг друга. Я снимала свадьбу, где дядя подарил своему любимому племяннику машину. Редко, но такое случается. С Томом и Жаклин, с их демонстративно богатыми семьями, кто мог знать, какими дарами их одарят, когда дело дойдет до чайной церемонии? Атмосфера в комнате для церемонии накалина до предела. Мы с Себом занимаем свои места, я со стороны родственников, чтобы фотографировать жениха и невесту, а Себ — напротив меня, чтобы видеть всю комнату. Все тети, дяди. Бабушки и дедушки смотрят друг на друга, ожидая своей очереди на чай. Свадебный распорядитель сидит рядом с женихом и невестой, и она называет имена родственников, которые поднимаются подвое. Первая пара — родители Тома. Мой затвор щелкает десятки раз, когда Марин передает поднос с двумя исходящими паром чашками чая у Лун, Жаклин и Тому. Каждый из них берет по чашке и преподносит их, склонив головы, родителям Тома. Родители Тома принимают их с любезными улыбками, делают поглотку, а затем ставят чашки обратно на поднос. Том и Жаклин кланяются, а затем отец Тома достает что-то из своего пиджака и протягивает им листок бумаги. Организатор свадьбы объявляет «Право собственности на ваш новый дом». Гости охают, ахают и аплодируют. Том и Жаклин обнимают мистера и миссис Сутопа. Я фотографирую их, когда они держат в руках документ о праве собственности, прежде чем Марин кладет его в подготовленную коробку. Следующими подходят родители Жаклин, которые дарят Жаклин блестящий набор украшений. Тот, что я фотографировала ранее, тем утром. И часы Шопар для Тома. «Ограниченная серия. Стоит больше, чем BMW, объявляет организатор. Публика благодарно аплодирует и подарки уносят, чтобы положить в большую бархатную коробку. Остальные следуют за ними, переходя от старших родственников к младшим. Дарят еще часы, кортье и паток, и чеки на более крупные предметы, такие как плита лак-корню, полученная от одной из тетушек Жаклин, и кровать Хастенс от дяди. Затем ювелирные изделия, опять же в основном кортье, пара булгари и немного Tiffany. И, конечно, как обычно, красные конверты. Пузатые, набитые стопками 100-долларовых купюр. Я вижу, как тетушка набивает свой красный пакет пачками денег, очевидно, чувствуя себя не в своей тарелке от всех этих безумных подарков. Мне жаль ее. Без сомнения, чайная церемония — самая напряженная для всей семьи. К тому времени, как они заканчивают, Марин приходится просить еще одну коробку, чтобы вместить все подарки. Все хлопают в ладоши и переходят в другой зал обедать. «Я еще понадоблюсь тебе?» — спрашивает Сеп, поднимая взгляд от дисплея камеры. «Или могу отправиться на обед?» «Иди, я сделаю снимки. Спасибо, что разобрался с женихами и за все прочее. Всегда, пожалуйста. Увидимся позже». Я вижу, как Марин с трудом поднимает обе коробки и спешу за ней, перекинув ремень фотоаппарата через плечо. «Позволь мне помочь тебе с этим». Она удивленно смотрит вверх. «О, все прекрасно, я справлюсь сама». Я смотрю, колеблясь, как она ставит одну коробку на другую и ворчит, поднимая их. Верхняя коробка шатается, и я подбегаю к ней, успев поймать ее как раз вовремя, пока она не опрокинулась и не рассыпала повсюду дорогие украшения. «Уф, спасибо. Похоже, я все таки не справлюсь. Почему никто больше не помогает с этим?» «Тяжело же!» Марина ухмыляется. «Я единственная, кому они это доверяют». «А, логично. Ты отличная подружка невесты. Ей повезло, что у нее есть ты». Ее улыбка немного гаснет при этом, и я думаю, не сказала ли что-то не то. Мы идем быстрым шагом и проходим остаток пути до комнаты невесты в тишине. Когда мы заходим внутрь, Марин говорит, «Просто положи коробку на стол». Я делаю, как она сказала, и снова колеблюсь. Должна ли я уйти или подождать ее? Словно прочитав мои мысли, она произносит, отправляя меня взмахом руки, «Можешь идти». Снаружи я проверяю расписание и вздыхаю с облегчением. Настало время обеда, а после него будет пара часов перерыва, пока все отдыхают в самую жаркую часть дня. Я не понадоблюсь в течение нескольких часов, до времени после обеденных съемок, после чего состоится свадебная церемония, а затем прием. Я собираюсь пойти в ресторан, где угощают обедом всех, кто обслуживает свадьбу, и тут у меня звонит телефон. Лицо второй тети появляется на экране. «Мэнди, у меня проблема». Мое сердце уходит в пятки. Что такое? Телефон Гуана. Он продолжает звонить. Кто-то сильно хочет поговорить с ним. Может, я возьму трубку и скажу. Не бери трубку. Сейчас приду. Я бегу со всех ног обратно в свою комнату. Еще до того, как открываю дверь, слышу слабые звуки музыки. Я прохожусь ключом карты по картридеру и бешено врываюсь в комнату. Четвертая тетя вскакивает, но вздыхает, увидев меня. Ты меня до инфаркта доведешь. Откуда эта музыка? Спрашиваю я. Обувь. — кричит четвертая тетя. Серьезно? Я снимаю туфли и бросаюсь к кровати. Кто-то положил одеяло на Агуана, закрыв его всего, кроме ног в носках. Его телефон лежит на столе экраном вниз, и из него доносится музыка, потому что вторая тетя права. Кто-то постоянно названивает ему. «Почему ты не перевела его в беззвучный режим?» Я протягиваю руку к телефону и останавливаюсь. «Что мне делать?» «Теперь я на самом деле не знаю, что мне делать. Ответить? Черт, нет». Не могу сделать этого. Я все еще стою там, застыв, когда звонок обрывается. Повисает тишина, густая и тяжелая. Сейчас опять зазвонит, говорит четвертая тетя. Звонит уже последние десять минут. Вторая сестра не могла этого вынести, поэтому она на улице. На улице? Я поднимаю взгляд и наконец вижу вторую тетю на балконе, занимающуюся тайдзи. Эта поза называется Белый журавль расставляет ноги, говорит она. Я смотрю на нее и она возмущается. Что? Я серьезно? Ты думаешь, я выдумываю эти названия? Да, вообще-то. Я качаю головой. Какого чёрта я спорю о названиях поста Эдзи прямо сейчас? Где старшая тетя Има? Ушли на обед. Ты знаешь, как они злятся, когда голодны? Они становятся хэнгри. О, я только что придумала новый термин. Перевод с английского. Злой и голодный. Не ты придумала термин хэнгри. Я сосредотачиваюсь на телефоне. Ладно, Мэнди, думай. Итак, первое, нам нужно узнать, кто звонил. «Да, хорошо». Сделав глубокий вдох, я протягиваю руку, и в то же время все моё тело отшатывается. Даже губы разомкнулись, как будто вся моя кожа натянулась, пытаясь отползти. Я беру телефон и нажимаю клавишу «Домой». Экран активируется, запрашивая код разблокировки или отпечаток пальца. Я ругаюсь вслух. «Что такое?» «Мне нужен отпечаток его большого пальца». «Уф!» М «Да, с этим я тебе не помогу». Четвёртая тётушка продолжает выщипывать брови. «Ага, не беспокойся об этом», — бормочу я, отходя к краю кровати. «Ладно, я могу это сделать. Ничего страшного, это совершенно нормально». Я бросаюсь в ванную, достаю полотенце для рук и оборачиваю его вокруг ладони. Глубокий вдох. Я поднимаю одеяло и стискиваю зубы, когда вижу его руку. Его бледную руку. Бледная, как у манекена. «Черт, черт, черт!» Аккуратно прижимаю его большой палец к клавише домой. Ничего не происходит. «А, хорошо, другой палец». Все равно ничего. С растущим отчаянием я пробую его указательный палец и, наконец, получаю джекпот. Экран загорается, и телефон разблокируется. Спасибо, Господи Иисусе! Я отпускаю его руку и вздрагиваю всем телом. Затем смотрю на свой приз. Телефон Агуана разблокированный. Сначала первым делом я захожу в настройки и отключаю блокировку телефона, чтобы больше не понадобился его отпечаток пальца и чтобы получить доступ к настройкам. Затем нажимаю на список истории звонков и... «Черт! Что такое?» — спрашивает четвертая тетя. Я смотрю на нее, и мой рот открывается от удивления. «Это Марин Халим».